Евгений поднялся из своего кресла и потянулся. Казалось, каждая мышца его тела налита свинцом. Он мог оставить бумажную работу на завтра, но предпочел закончить все сегодня, чтобы со спокойной душой отправиться на тренировку. В конце концов он заслужил небольшой отдых. Сделав несколько упражнений на растяжку, Евгений опустил закатанные рукава сорочки, ставил в петли манжет запонки, Коллеги считали ношение этих аксессуаров чистой воды пижонством, но ему наплевать на чужое мнение. И уже протянул руку за пиджаком, как вдруг раздался стук в дверь. Он едва слышно чертыхнулся, но вслух сказал «Войдите!». Попутно Евгений бросил быстрый взгляд на настенные часы. Они показывали начало девятого. А ведь он еще договорился встретиться с медведь. В кабинет вошел низкорослый, почти квадратный мужчина с внушительным брюшком, явно обозначавшимся под жилеткой дорогого костюма. Взгляд Евгения мгновенно оценил модный галстук, прихваченный бриллиантовой булавкой, ботинки из змеиной кожи и темно-синее кашемировое пальто под цвет пиджака, с нарочитой небрежностью перекинутое через локоть нежданного посетителя прокурор узнал одного из самых известных адвокатов Северной столицы по уголовным делам, Семена Игнатьевича Челищева. Они не раз сталкивались в суде. Челищев был типом скользким, не чуравшимся никаких, даже запрещенных законом, методов отстаивания клиентов. Тем не менее, его ни разу не поймали на горячем, хотя слухи ходили разные. «Как же здорово, что я застал вас на рабочем месте, Евгений Михайлович!» радостно возвестил Челищев, и на его сытом, лоснящемся лице расцвела самая, что ни на есть дружелюбная улыбка. «Похоже, мы с вами оба трудоголики!» «Чему обязан?» — не слишком дружелюбно поинтересовался Евгений. Явление адвоката противной стороны в такой час не предвещало ничего хорошего. «Вы уж простите за поздний визит!» — елейным голосом проговорил Челищев. «Наверняка вас дома ждет все ваше большое семейство». «Давайте не будем отвлекаться, ладно?» «Извольте, извольте. Так вот, о чем пойдет речь. Вы в курсе, что в городе снова орудует убийца-бомб... То есть граждан без определенного места жительства?» «Неужели?» — приподнял бровь Евгений, внутренне напрягшись. «Откуда, черт подери, дровишки?» «Только не говорите, что не зна... Я-то знаю...» прервал адвоката прокурор. «А вот откуда вам это стало известно?» «Ну, Евгений Михайлович...» Театрально воздел руки к потолку посетитель. «Я, между прочим, десять лет в следствии отрубил и сохранил полезные связи. Рад за вас, если целью вашего прихода было проинформировать меня». «Что вы, что вы!» На этот раз перебил Челищев. «Разве я заявился бы по такому тривиальному поводу...» Я вот что хочу обсудить. В городе в последние несколько дней совершено два убийства, похожих по почерку на происшествие с Сайко. Два? Именно. Вот, посмотрите. Адвокат достал телефон и вывел на экран карту города. Одно где-то... Да, где-то здесь. А второе вот тут. Ну, вы же и сами в курсе. Что касается первого, едва сдерживая раздражение, сказал Евгений. То вы ошибаетесь. «Погибший не бомж, а уважаемый человек, педагог Академии русского балета». «Что вы говорите?» Челищев казался немного растерянным, но быстро взял себя в руки. «Но способ убийства...» «Тем не менее, у следствия имеются версии, связанные с работой и семьей жертвы». «Но другой-то, другой, он же бомж, верно?» «Я только сегодня утром получил эти сведения», — заметил прокурор. Как вы умудрились узнать о втором преступлении и уже успеть сделать вывод о том, к какому слою общества принадлежал покойный? Вот я, к примеру, еще этого не знаю. Ну видите ли, Евгений Михайлович, честно говоря, и у меня нет деталей, но я просто предположил. Семен Игнатьевич, вы же не первый день замужем, верно? В нашем деле предполагать не стоит. «Нужно проверять факты и на их основании делать выводы». «Все так, но я решил, так сказать, предвосхитить Евгений Михайлович». Постоянное повторение его имени-отчества уже стало выводить прокурора из себя. «Вы же понимаете мой интерес к случившемуся?» «Несомненно. Если в свете происшедшего выяснится, что моя подзащитная и ее друзья невиновны...» «Вы серьезно? При наличии такого количества улик и свидетелей...» «Помилуйте, но улики-то косвенные. Кроме того, я слышал, что кое-что пропало еще на стадии следствия. Видимо, по недосмотру и халатности. А остальное легко оспорить в суде. Что же касается свидетелей, разве их не было всего двое? Причем одна теперь отказывается от данных ранее показаний». «Вам действительно многое известно», — усмехнулся Евгений. «Но не все». «Вы же в курсе, что должны сообщать мне о новых уликах и свидетелях? Будет такие и появятся!» Старомодный оборот заставил прокурора едва заметно скривиться. Челищев обожал подобные штучки и частенько использовал их в зале суда, производя на присутствующих впечатление этакого интеллигента в седьмом колене. На самом же деле, будущее светило юриспруденции приехал в Питер из поселка близ Хабаровска где оба его родителя трудились на заводе железобетонных изделий, как и несколько поколений семейства Чилищевых до того. Тем не менее, следовало отдать мужику должное. Он в прямом смысле создал себя сам, нахватался красивых слов, избавился от природного косноязычия и научился лихо использовать место, время и человеческие слабости, став одним из самых востребованных и высокооплачиваемых юристов Северной столицы. Все непременно! Пользуясь его же фишкой, ответил на вопрос Евгений. Как только появится, что вам сообщить. Хотя вы и без меня добываете нужные сведения. Евгений Михайлович, ну вот опять, почему вы так уверены, что моя подзащитная и ее приятели виновны? Согласитесь, следствие проводилось спустя рукава, имели место серьезные нарушения. И то, что дело пасовали от одного следователя к другому, отнюдь не пошло ему на пользу. «Вы не правы, Семен Игнатьевич», — возразил Евгений. «Если бы я был во всем уверен, то уже передал бы дело в суд. А я, как вы видите, еще в нем копаюсь». «Это ведь не ваша работа», — развел руками адвокат. «Почему не вернете дело на доследование, если не считаете, что оно прокатит на процессе?» «Именно потому, что я хочу, чтобы дело прокатило». «У вас все?» «Пожалуй, да. Я лишь хотел убедиться, что вам известно то же, что и мне». «Тогда не стану вас задерживать». Когда Челищев покинул кабинет, в помещении сразу стало как-то просторнее и легче дышать. Дорогой парфюм адвоката до сих пор щекотал ноздри прокурора, вызывая желание вымыть лицо. Что он и сделал перед тем, как уйти». В машине Евгений откинулся на мягкую спинку сиденья и положил руку на живот. «Черт, опять гастрит разбушевался. Пора завязывать с кофе. Да еще и адвокат этот. Если Мила узнает, жить я ему не даст». Евгений открыл бардачок, достал оттуда пакетик фосфолюгеля и выдавил его себе в рот, морщась от противного приторного вкуса. Через пять минут боль утихла, и он сорвался с места. До встречи с медведь времени оставалось всего ничего, и хотя период пробок позади, следовало поторопиться.